Глава 1596 Златаря с его желал мир горы и моря. Покинув место уединенной медитации, Цзин Юньшэн своим появлением сотряс школы безбрежных просторов и взял звездное небо. Первое, что он сделал, так это вызвал у всех экспертов пика девяти санций на бой. Не имело значения, что они были людьми из прошлого или теми, кто достиг могущества последнее тысячелетие. Он хотел сразиться со всеми. Передм человеком из этого списка был бывший глава школы Безбрежных просторов. Оказавшись в его палате для уединённой медитации, он застыл. Поисходящим оттуда и манациям смерти, он понял, что глава школы давно обратился в прах. Кардости практиков школы Безбрежных просторов, он отправился на поиски старой ещерце, потом огромной головы и наконец королевы термитов. После трёх лёгких побед он стал путешествовать по звёздному небу. Куда бы он ни направился, могущественные эксперты присягали ему верности и склоняли головы. Учитывая, что он мог легко победить любого эксперта на пике девяти санций, его стали считать сильнейшим человеком звездного неба горы Марей. Амбиции Цзинь Юньшаня только выросли, когда все признали за ним силу трансцендентности. Мереады живых существ и практиков поклонялись и боготворили его. Везде его встречали восхищенные крики: "Приветствуем патриарх Златарясы!" Так люди приветствовали его во всех уголках звёздного неба. Они взирали на него со смесью благоговейного страха и фанатизма, размышляя о трансцендентности, напомнили Имам Анхео, его величайшей власти, коею тот владел. Может, я не так, селянка как Манхео в прошлом, но разница между нами не должна быть большой. Дзэн Юньшань взмахнул рукавом, отчего вокруг него изменились естественные законы. Ощущение контроля над всем сущим пьяняло. Он не удержался и расхохотался на все звездное небо. В конце концов его взгляд остановился на мире гор и моря. Он отказывался верить, что десятки тысяч лет спустя Манхао все еще скрывался где-то в мире, тот давно должен был покинуть звездное небо. В этом он был практически уверен. Существовал еще один вариант. Он сразился со Всевышним еще раз и был серьезно ранен или вовсе убит. Несмотря на это, он все еще колебался. В нем слишком глубоко засел страх перед Манхао. От одной мысли о нём у него всё внутри холодело. Поэтому он предпочёл наблюдать за миром Гареи и Мории и ждать. Прошло ещё 10.000 лет, и за Дзэннионшанью школы безбрежных просторов захватило всё звёздное небо, за исключением мира Гареи и Мории. От Дзэннионшань так и не вторгся туда. Вместо этого он выжидал, не решая, что либо предпринять. Последние 10.000 лет подточили его терпение. Мысленно просчитав все возможные варианты, он наконец решился, но не на прямое вторжение. Вместо этого он создал множество клонов, которых заслал в Мир горы и моря. Следующие десять тысяч лет они наблюдали, проверяли его теории и ждали дальнейших приказаний. Наконец он принял решение. Трансцендентные практики всегда создают ценное сокровище. В звездном небе этим сокровищем всегда был мир горы и моря. Манхао, раз тебя уже здесь нет, я, пожалуй, возьму это ценное сокровище себе. Глаза Цзинь Юньшэня блеснули. Ион двинулся к миру гор и моря. На самом деле, я надеюсь, что ты ещё не ушёл, Манхао, прошептал Ион. Надеюсь, после схватки со Всевышним ты до сих пор не оправился от ран, тогда я поглощу тебя так же, как ты поглотил Всевышнего и достиг ну транцендентности души. Цзэнь Юньшань был преисполнен амбиций. Пару шагов спустя, и он уже находился на границе мира гор и моря, откуда внимательно его рассматривал Много лет назад он не мог понять, насколько невероятным был мир горы и моря, но с нынешней культивацией он, наконец, смог сам во всем убедиться. Воплощение девяти великих естественных законов, девять заговоров Лиги заклинателей демонов. Манхал оставил свои наследия запечатанным в этом сокровище. К сожалению, спустя столько лет ни один человек в мире горы и моря так и не объединил все твои заговоры и санкции. Никто не достиг трансцендентности. Жаль бросать такое сокровище. Поэтому я возьму его. Возможно, оно поможет моей душе достичь трансцендентности. От глубокого вздоха от звеньюншания все звездное небо задрожало, подогрелся раскат грома, звук пробился через барьеры и затопил весь мир горы и море. Потрясенные практики внутри мира закашлились кровью, а от звеньюншания в мир горы и море ударила немыслимая сила. Прежде чем защитники успели хоть что-то сделать, их припечатало к земле, и глаза покраснели, а они мысленно взывли. Они могли только безсильно взирать на содрогающиеся небеса. Цзэн Юньшань медленно опустился в мир горы и моря, разорвав небеса и залив все золотым светом. Защитный барьер, окружавший мир горы и моря, был прорван. Позади Цзэн Юньшаня в золотом халате раскрылся во дворот, откуда охлынул поток практиков школы безбрежных просторов. Когда они опустились на колени, Цзэн Юньшань взмахнул вышитым золотом рукавом, послав их в мир горы и моря. Большая часть защитников не могла даже подняться из-за выступившегося давления. Их парагоны смогли взмотать вздох. Они попытались напасть над Зеньюншаня, но тому хватило одного взмаха рукавом, чтобы отбросить их. Парагоны мира горы и моря закашлялись кровью, когда их впечатывало в землю. Последние тысячелетия внушительное количество практиков занималось изучением истории их мира, и мне удалось раскопать всю правду, однако по множеству намёков они поняли, что надо просить помощи у ценного сокровища. Коему был мир горы и моря? Нас защищает сам мир горы и моря. Вам нас не уничтожить. Драгоценное сокровище горы Марей, пожалуйста, защитите нас от захватчиков. О великий артефакт предка, помоги нам! От их голосов задрожали девять горы Марей. В зенеон Шаня тотчас ударил луч слепящего света. Такой же луч уничтожил шат зюду много лет назад. Когда свет практически достиг зенеон Шаня, тот холодно произнес. В настоящем изменяю естественные законы мира. На кончике пальца сконцентрировалась сила трансцендентности физического тела и культивации. Луч света горы Мари на мгновение застыл, а потом разбился фонтаном искр. Защитники мира горы Мари замерли на остались на искры. Лицкие крики стихли, опустилось гробовое молчание.